Глава 70. Нора. Из его царства мало кто известен людям. Но вот про Кьелизира, рыцаря-шершня, вся минитрия наслышана. Среди самых свирепых воинов он первый. кит человекоподобный шершень, злобный под стать обличью, Кьелизир пронзает врагов своих рапирой. Предание о Дюране. И вот настал черед нам отбыть с утеса Мрниар. Во внутренние дела владык мы, гости Иеваруса, посвящены не были. Долили позволили встретиться всего с двумя местными обитателями, пока меня потрошили и пересобирали по их усмотрению. Белый Ястреб и Хакин остались на утесе, все остальные же покинули этот край высших созданий. Возвращались в жизнь постоянство и ясность мысли. Я воспользовалась мгновением, чтобы полюбоваться одним из протезов. В его поверхности мерцало искаженное отражение восходящего солнца. Каждая из пластинок с ноготь, что сейчас трепетали, были сделаны из дробленой драконьей чешуи. Волтар! Я воображала эту сокрушительную бестию его мощь и все прочее, на что хватало фантазии. Что любопытно, казалось, я в долгу перед закованным в цепи драконом, однако если даже и добиться с ним свидания, то предложить от себя в благодарность кроме жизни мне все равно нечего. Чем ближе становилась земля, тем яснее я видела, как Эрифиэля распирает от желания поговорить, и тем старательнее этого избегала. В последний раз я предстала ему беспомощной калекой без рук и ног, которую катит на коляске. Не хотелось, чтобы он видел во мне убогую, и думал, будто я нуждаюсь в защите и спасении. И за дня в день, из часа в час меня двигала вперед бушующая ярость, что ныне облеклась в форму золотого сердца и перекачивала по венам огонь. Некогда было даже перевести дух и уложить происходящее в голове. Впрочем, казалось, стоит хоть на миг дать слабину и попытаться осмыслить то, как преобразил этот год мои тело и дух. Груздум свалит меня с ног и уже не позволит подняться. Остался за спиной утес Марниар с его гипнотической аурой, и теперь мы чувствовали, как уснувшая часть разума возвращается к жизни. У всех прояснился взгляд. От сердца отлегло, что мы вырвались из этого литургического царства, но вместе с тем пришла и тоска. Как отныне жить в прежнем, заурядном мире, после всех чудес, что навидались в обители владык? Еще сидя с поджатыми ногами на скатах, мы уже чувствовали, что вернулись в твердый, непоколебимый мир. Дикая тяжесть конечностей теперь ощущалась сполна, так что, съехав с кожаной спины ската, я неуклюже приземлилась на колени, оставляя в земле две ямки. Пока я пыталась кое-как взгромоздиться обратно на новые ноги, ко мне подошел Ирифель. «Помочь?» «Сама справлюсь», — грубо бросила я. Он замешкался. «Нора, давай поговорим». «Ну что? Что ему сказать? Как бы я ни огрызалась, он не отстанет, хотя и подошел ко мне, как неравнодушный прохожий к побитой собаке». Я пододвинулась к скату и с опорой на него медленно поднялась. «Послушайте, огромное спасибо, что увезли меня от родителей и брата, — хотелось добавить. Но я не горю желанием вспоминать произошедшее, — Хочу просто жить дальше. Эрифиэль от этого слегка растерялся. Каталаи тем временем подкатывали нашу карету. Нора, мне ведь нужно знать, кто на тебя напал, каким образом. Не помню. Порыв ветра прогнал по обширной голой равнине волну и погладил мои волосы, впервые в жизни касаясь меня так ласково. Лизнув голову, Он тихо засвистел в щелях между краем протеза и плотью. Нора, напряги память. Мерзавцев нужно наказать, и дело не только в тебе. Раз на тебя напали, подозреваю, и за происшествием в малотени кто-то стоял. Я направилась к карете, не упуская шанса поупражняться. Это была случайность. Знаю, ты что-то скрываешь спокойно произнес Нефилим. Я медленными, сосредоточенными движениями повернулась. Держался Ирифеэль невозмутимо, но лицо выдавало глубокое беспокойство. Он как будто упрашивал меня открыться. Однако ауре утеса уже было не перемешать наших чувств, и поэтому разговор шел с трудом. «Ты же так упорно винила демона ловов и халатность Иды», «А теперь вдруг случайность?» Мое изумление явно было на лицо. После случившегося я навел справки. Проклятие! Виктор с Говардом и Стаминсом все разболтали штабых. Я все же хладнокровно упиралась. «Нет, случайность. Чья-то ошибка?» Он шагнул ближе. «Чья-то? И значит уже не виновата?» Укоризненно надавил Ирифель. Слова застряли у меня в глотке, так что я молча заковыляла прочь, неуклюже подволакивая правую ногу. Почему так трудно сказать ее имя? Почему не свалить все на Иду? Размышлять можно долго, вот только ответ уже есть. И, как ни странно, он постыден. Глядя на свое тело, новую оболочку, я видела ровно то, что жалела и осуждала, чего боялась на природном уровне как смерти. Я вновь шевелилась, ходила, могла двигаться вперед, хватала и удерживала предметы. Далеко не идеально. Хотелось надавить на что-нибудь и смять подушечки пальцев. Хотелось шевелить пальцами по отдельности и с удовольствием чесать зудящее место, и чтобы при этом не клацал металл. Хотелось, чтобы правый протез, не врезался в кость при каждом изнурительном шаге или хотя бы иметь нормальное предплечья, а не это безобразное его подобие. Однако теперь я в состоянии идти к своей цели, и, что важнее, сражаться. Раньше, казалось, Ида, Джеремия и столь многие увечные уже трупы, но просто еще не осознали. И вот я в их рядах, и сама понимаю, что еще намного многое способна, а от своего отступлюсь, лишь если расстанусь с жизнью. Я ничего не помню, солгала я и ускорила шаг. Благодаря новому сердцу есть мне практически не требовалось. Светоч сам питал мое тело, разливая по нему жидкое пламя и снабжая энергией, как механическую куклу. Ночи проходили беспокойно, Истерзанный разум рвался на части, и удерживала его лишь тонкая ниточка сознания. Я то и дело вздрагивала. Новая бренная оболочка еще к себе не привыкла и с трудом различала, когда конечности пристегнуты, а когда нет. Жар испылающего сердца наливал и правый бок с его спаянными в ком нервами. С жаром я вообще знакома опасно близко. Меня плавило и перековывало то в одном, то в другом огне. Сначала был демонический, затем тот, что в горне кузнеца, теперь жидкий, бегущий по венам вместо крови. Из-за этой инфернальной троицы я каждую ночь просыпалась в поту, ощущая пульсирующее тепло под кожей и как бог сводит судорогой. За следующие несколько недель Я обзавелась отдельным жильем, где теперь свободно упражнялась. О плате беспокоиться не пришлось. То, что семя вербует смертных, уже стало достоянием люда, поэтому деньги на мои нужды выделялись щедро. «Усиленный солдат. Такой ранг я получу, когда освою свои конечности, выдержу проверку на прочность и докажу право в нужный час». Встать плечом к плечу с Иеварусом. Для разгрузки и удобства к протезам приделали кожаные ремни и утяжки, прижимающие их к телу, чтобы вес рук приходился не только на шейные мышцы. Шею и спину благодаря этому не так сковывало. Учиться есть тоже было нелегкой задачей. Почти все ложки то расплескивали содержимое, то утыкались в щеку, И это из тех, которые не сломались под пальцами тотчас. На что-то, впрочем, пока не доставало уверенности, и тут меня выручало долила, заглядывавшая раз в неделю. Тело приходилось стоя дело разминать, расковывая сведенный пучок мышц и нервов. Силуэт мой стал шире и выше, укрупнился в плечах. Все, конечно, из-за тяжести протезов но свою лепту внесла и энергия жидкого сердца. Грудь у меня практически исчезла, так наросли под ней мышцы, а на животе отныне проступали оформленные кубики пресса. Порядком освоив новое тело, я решила изучить, на что хватит моих сил. В груди начало покалывать и жечь, перед глазами даже задрожало легкое марево, и от меня полетели искры. При замахе рука встрепенулась и упрочнилась, накапливая силу. От взрывной мощи удара кожаная портупея вмиг лопнула, а бюст вершительницы Фелиции Оберн разлетелся на крошево вместе с мраморным пьедесталом под ним. Вот это мощь! В конце концов, собравшись с духом, я взяла со стойки меч. Казалось бы, элементарное действие. Но и тут меня перевесило вперед, и я чуть не опрокинулась. Однако, что приятно, левая нога сама инстинктивно подалась вперед. Набравшись терпения и сосредоточившись, я обхватила рукоять меча короткими неказистыми пальцами. Но стоило его потянуть, как за ним обрушилась на пол вся стойка. Я печально вздохнула, глядя на кучу оружия под ногами. Ничего не поделать. Разгрести мне ее будет не так-то просто. Сомневаюсь, что вообще сумею вернуть все на место. Лучше поупражняться с мечом. Будучи левшой, я сменила хват и сделала два-три выпада, чувствуя их плечом, спиной, но совсем не чувствуя меча. Его будто нет, а потому движения медлительны, вымучены и невнятны. Я слишком неповоротливо. Приходилось постоянно вытягивать клинок, выгибая запястье, а из-за нерасторопности у меня не было шансов отразить вражеский удар. «Да что толку?» — я отшвырнула от себя клинок. «Может, тогда просто сражаться руками? Хотя бы с ними я смогу совладать». И тут протез словно прочел мои мысли — и сам по себе пришел в движение, запульсировал. Это чувство волнами проходило от кончиков пальцев до самой культи. Рука ожила. На моих глазах протез менял свой вид. Чешуйки пересобирались в нечто плоское, пока на месте предплечья не возник удлиненный клинок. «Потрясающе!» Я уставилась в его блестящую поверхность и медленно повертела клинок, всматриваясь в его черные грани. Он гудел от желания вкусить ветра. Я стукнула по нему неловкими пальцами, свободной правой, и тот отозвался звонким вибрато. Взмахнула один раз, другой. Клинок дрожал, рассекая воздух. Разить тяжким металлическим лезвием выходила медленнее, чем мечом в прошлой жизни. Но теперь рука хотя бы ощущала приятный вес оружия, которым наносит удары. Дальше я сосредоточилась на правой и на этот раз решила дать волю воображению. Протез стал преображаться. Пластинки смещались, перебегали, как закованные в черные блестящие доспехи муравьи, двигаясь совершенно синхронно, пока на месте руки... Не появился хлыст из драконьей чешуи и стали грез. Пластинки ощетинили его по всей длине широкими плоскими лезвиями, сродни наконечникам стрел, что были закреплены на нити расплавленного вещества из моего сердца. Восторг так вскружил голову, что я выбросила хлыст вперед и рассекла надвое столб веранды в маленьком дворике, где упражнялась. Ну и ну, даже неловко, устояла бы веранда. Я вернула протезом былую форму, складывая из чешуи руки с пальцами. Теперь мы с ними породнились еще больше. Пять месяцев пролетели как один миг. Из мира за стенами меня достигали разве что неумолчные пересуды о планах Иваруса, и зловещие слухи о том, что Акарская орда наращивает силы. Сегодня хотела заглянуть Далила. Немного совестно, что она меня не застанет. Быть может, расстроится, но в первую очередь, конечно, встревожится. Мои отношения с протезами, несмотря на все упражнения, оставались в лучшем случае натянутыми. Я привыкла к громоздким размерам, одолевающему кости весу и каждую свободную минуту неустанно посвящала тренировкам. Выработала уже и вполне удобную походку, которая со стороны почти не отличалась от самой обыкновенной хромоты. На улицу я вышла с надвинутым капюшоном. Металлическое тело было скрыто под невзрачным плащом-накидкой. Я не поднимала головы, стараясь не смотреть в чужие лица, и, как ни в чем не бывало, шла по клерии к городским воротам, и прочь из столицы по тракту. Быстро стало ясно, что по ровной поверхности шагать куда проще и безопаснее, чем по извилистым тропкам или в гору. Время от времени я сходила с тракта передохнуть в перелеске и за камни, чтобы меня не заметили со случайных груженных обозов. Лето невнятно сменялось весной, отчего буйные ветра постоянно перемежались солнечным зноем. Сегодня парило почти что по-летнему, и на солнцепеке было невыносимо. Вдобавок и нагретые конечности буквально жарили меня живьем. Правую руку я сняла и уложила в глубокий джутовый мешок за левым плечом. Но пот все равно катился градом, а неудобные протезы мяли и натирали кожу. Где-то после пятого по счету привала, когда я вновь вышла на дорогу, сзади неслышно подкатила повозка. «Доброго денечка! Куда путь держим?» Понебратски обратился ко мне старческий голос. Я повернулась, не показывая лица из-под капюшона. «Куда и зачем тебя не касается?» Он усмехнулся. «Ну вот еще! Меня б тогда здесь не было! Запрыгивай-ка! Все скорее, чем пешком!» Я не слушала его старческий лепет. «Не нужно! Сама в состоянии дойти!» «И слышать не желаю!» Поклажу у тебя явно нелегкая, да и не бросаю я людей, которым явно требуется помощь. Считай, любезность такая. Не позволю прогнать себя и помереть здесь. Я чуть наклонила голову, чтобы его рассмотреть. Кожа висит мешком, под носом седоватые усы. Будто почувствовав мой пристальный взгляд, старик обнажил редкие зубы в полуухмылке, жутковатый, будто на мертвецком лице. Телега, чтобы в ней не везли, была укрыта плотной парусиной. Тянула ее единственная лошадь серой масти с торчащими под тонкой кожей маслами и вся облепленная роем мух. Казалось, она с минуты на минуту свалится замертво. — На твою клячу смотреть больно. Сам скоро на свои две перейдешь, как я. — На Педру! — незнакомец указал на коня. — Скажи, что же. Педру еще сотню призовых переживет, как пить дать. Верно говорю?» Он подался вперед и шлепнул Педру позаду. Тут Бодров заржал, как бы соглашаясь. «Так что, с нами едешь?» Хмыкнул мужчина. «Или будешь стоять, пока в кузов не заброшу?» Он вроде безобиден, да и новые конечности будто сговорились сварить меня на жаре раньше, чем я достигну Бракина. Вновь бросив взгляд на коня, Я сосредоточилась и медленно влезла в обоз, который тут же слегка прогнулся под моим весом. «Эткая ты тяжелая!» — с этими словами он хлестнул поводьями. «Нежным дамам такое говорить не пристало, подделая. Этот неприкрытый укол почему-то стал для меня сродни гладку свежего воздуха». Я рассмотрела старика получше. Глаза темно-корие, верхние веки так нависают, что скоро на них наползут. На голове высокая широкополая черная шляпа, под дублетом рубаха и жилет. «Да какая ты нежная дама, помилуй!» Я на минуту умолкла. «Тебя во мне ничего не настораживает?» Он пожал плечами. «Судить не берусь. Я-то просто тебя подвожу и только...» То ли из-за ветра, то ли из-за моего потного душка, забившего ноздри, Я лишь теперь уловила слабое зловоние из кузова телеги. Кузов наравне с клячей оказался объят мухами. Слишком мне знакома эта вонь. Вонь смерти. «Что везешь?» — напряглась я. Сейчас капкан схлопнется. «А, да так! Сборщик трупов я! Из-за гнили и прочего, работенки хоть отбавляй! Вздохнуть нам с педру некогда, право слово!» — хвалился старый сумасброд. Мы помолчали, покуда телега мирно катила себе по дороге. Легкий прохладный ветерок утешал ломоту в ноющих конечностях. В какой-то миг Педру не постеснялся испражниться бурой жижей, отгоняя хвостом мух от заднего прохода. «Прелесть!» — наморщила я нос. Старик в ответ на это хрипло-скрипучий посмеялся. «Да, брюхом мы слабоватый...» И спектакли устраивать любим. Зато мертвого чуем на раз. Порой даже еще до его кончины. Куда смерть, туда и Педру. Очередной его хриплый смешок сорвался на тяжкий кашель. Извиняюсь. Одну минуту. Я же не сказала, куда ехать. Куда ты меня везешь? Незнакомец озадаченно нахмурился. В Бракин, само собой. Сказал он так, будто и дураку ясно. «Откуда знаешь, что мне туда?» Он усмехнулся. «Отработай с мое, тоже будешь нет-нет, да определять, куда людям надо». Старик устало подмигнул. Провисшее веко из-за кожной складки казалось двойным. Веяло от него чем-то тревожным, странным, но не опасным. «А сам ты куда едешь?» «Я-то туда, где нужно забрать мертвых, куда Педру понесет. Сейчас вот в Бракен». Он улыбнулся, обнажая последние зубы. — Шут с тобой! — отмахнулась я. Он вроде бы и впрямь не представляет опасности, так что если довезет меня до города в целости, то можно и потерпеть чудака. И в эту минуту я вдруг заметила, что на дороге в обе стороны нет ни души. Солнце жарило с прежней силой, однако лес вокруг неестественно притих, и даже ни одна птица не подавала голоса. Чем дальше уводил тракт, тем больше долин мы пересекали, тем нелепее казалась задумка дойти до Бракина пешком. На что я вообще надеялась? — Спасибо все-таки, что подобрали. Боюсь, я бы столько не прошла, — признала я. Мужчина вновь усмехнулся. — Не мне спасибо, а коню! Педру довольно заржал в ответ. — В смысле? — Так говорю же, нюху у него на смерть. «От тебя смертью разить за милю, родная!» Я на секунду оцепенела, не зная, что сказать. Тем временем повозка взобралась на вершину холма, и впереди показалась задымленная окраина Бракина. Я поерзала на месте, пытаясь незаметно размять натертые культи. «Неудобно приходится, должно быть!» – произнес он. «Что?» Он кивком указал на мою левую руку, которая поблескивала из-под накидки обсидиановыми пластинками. Я тут же ее одернула. «Ты кто такой?» — ощетинилась я. «Говорю же, просто сборщик трупов». Признаться, вскоре я была рада сойти с повозки и вновь почувствовать под металлическими ногами земную твердь. «Нора, вот еще что!» — сказал он. Я повернулась. «Загляни в зубную фею. Там и найдешь, что ищешь!» Старый чудак подмигнул. Он уже развернул обоз и подстегнул коня, когда я крикнула вслед. «А что я ищу?» Мужчина на мгновение растерялся, а затем ухмыльнулся, как бы посмеиваясь над чем-то своим. «Ты, конечно, ищешь мести!» «А самому тебе что надо?» «Помочь тебе ее найти!» Он тронул шляпу, посылая мне напоследок мистическую улыбку. Все происходящее отдавало чем-то замогильным, и стоило коню развернуться, открылась вторая половина его морды. На ней не было кожи. Так я и стоял, растерянно на одном месте, пытаясь утрясти произошедшее в голове. «Кто это такие? Что за пара? Может, простое наваждение? Морок?» Но как я тогда оказалась в Бракине? Ничего не понимаю. Со временем, опомнившись, я достала из мешка правую руку. По счастью, кругом все так же никого не было. Протез больно вонзил зубья в культю. Я проковыляла в зубную фею. Внимание на меня почти не обратили. Бракинцы вообще в чужие дела не лезут. Здесь у всех есть свои скелеты в шкафу. Признаться, имена Денни и Регна не единственные, что преследовали меня беспокойными ночами. Дело обстоит глубже, чем казалось на первый взгляд. Лишь когда Эрифиэль озвучил мои догадки, в голове начала вырисовываться картина. Да, за нападением стоял Ди Фэмур, и Реган с Денни отдельно потрудились до меня это донести, но есть и еще кое-что. Защиту в церкви Молотени нарочно свели на нет в надежде похоронить меня под завалами города. Вполне ясно, что саботаж был спланирован. Первые подозреваемые, демоноловы, скрылись тотчас после выполнения обязательств. Но я уже однажды поспешила с выводами и больше не совершу этой ошибки. Прежде чем я вынесу приговор Денни и Регану, нужно выбить из них ответы.